Глава 4. Братство, Голос, Полет, Термита Император создал нас с определенной целью. Когда события во Вселенной разворачиваются таким образом, что мы можем исполнить его задачу, это не совпадение и не предопределение. Это логическое следствие нашего существования. Мы должны знать свою цель и, сознавая, кто мы такие, повиноваться долгу, определяемому этим пониманием. Вулкан. Переосмысленный прометый Примарх обвел взглядом притеров, собравшихся в стратегию мирожденного в племени. Их было семеро, по числу священных городов Ноктюрна. Кроме того, присутствовал и Райтан. Вулкан хотел, чтобы Игнякс стал свидетелем каждого существенного этапа текущей миссии. Очень важно, чтобы из всех его сынов именно Райтан видел и понимал истинный смысл его деяний. Большую часть тактикариума занимало гололитическое изображение Антеума и Орычьего флота. По углам светились экраны с сданных ауспиков, постоянно обновляющиеся по мере приближения ноктюрнцев к цели. «Это вся группировка ксеносов?» – спросил Ред Шамар. Резкие черты лица лорда-протектора Гесиода подчеркивали выбритый череп и остроконечная оборудка. «Вся», – ответил Вулкан. Ваши братья достигли невозможного. Они задержали все силы орков у Антеума, тем самым оберегая обитаемые миры системы Террес. Но я не вижу признаков тиранского флота», — заметил Такерен Нашор и Эпитема. Его глубоко посаженные глаза под густыми бровями вспыхнули красными огоньками, отражая свет экрана. «Его нет», — подтвердил Рейтон. Он показал на группу значков неподалеку от скопления кораблей орков. «А вот это похоже на облако обломков, не так ли?» «Верно», — согласился Сарал Калма из Клемены. «Выходит, что тиранцы исчерпали все свои резервы, если они вообще живы». Его резкий голос напоминал скрежет пилы. «Орки продолжают атаковать Антеум», — сказал Вулкан. «Следовательно, у них там есть противник». Он говорил спокойно, нисколько не упрекая Калма. Лорд-протектор искренне высказал свое понимание ситуации, и примарх не хотел нарушать процесс откровенного общения между своими офицерами. В то же время он должен был разъяснить им, что миссия заключается не только в спасении 18-го, но и в борьбе против ксеносов. Он указал на штурмовую луну. Вот центр сил орков. В ней заключены их главная мощь и основная слабость. Если зеленокожие лишатся своей базы, то потеряют все. Значит, нам необходимо отнять ее у них. В это время информация на Галалите обновилась, и сооружение орков появилось в более высоком разрешении. На неровной поверхности сферы стали видны шрамы. Шамар наклонился вперед и нахмурился. «Что это?» Спросил он, показав на самую большую трещину в штурмовом спутнике. «Корабль?» – предположил Райтан. Вулкан взглянул на увеличивающий фрагменты экран, стоявший слева. Информация опять обновилась, и подробности прояснились. Стали видны обломки, по которым можно было узнать объект. «Это имперский линкор», – сказал примарх. Еще на Терре он изучил все сведения о 18-м, в том числе и данные об их кораблях перед отправлением в систему Тарос, у легиона имелся только один линкор. «Класс-дзац!» объявил он. Вокруг тактикариума на несколько секунд установилось мрачное молчание. «Они пошли на таран!» – промолвил Нашот. Вулкан кивнул. «Вероятно, они в конце концов попытались пробить оболочку штурмовой луны». «Если им это не удалось!» – заговорил Райтан. «Если даже линкор не смог преодолеть защиту базы, как мы...» Он умолк, и по его лицу вулкан увидел, что капитан понял, как Ноктюрнский 18-й будет решать эту задачу. Он с изумлением посмотрел на своего владыку. Примарх улыбнулся. «Мы ведь знали, что придется сражаться с орками», — сказал он. «С теми, кто способен противостоять легионерам. Для такой работы требуются определенные инструменты» он обвел взглядом своих командиров. «У нас имеется оружие, необходимое для уничтожения флота Ксенусов, и мы пришли в систему Тарос как раз в тот момент, когда наши братья сильнее всего нуждаются в помощи». Все преторы внезапно опустили глаза, не в силах смотреть друг на друга. «Ваши сомнения еще не рассеялись», — выдохнул Вулкан. Существовала большая разница между готовностью его офицеров к битве и их отношением к Тиранскому 18 -му. Никто из них не сомневался в целесообразности миссии, но они не могли скрыть своих сомнений в том, что вторая половина легиона будет еще жива к моменту высадки ноктюрнцев. Вулкан встретил смущенный взгляд Райтана и кивнул, напоминая о необходимости свободно выражать свои мысли. Вы все колеблетесь, сказал Вулкан. Я бы этого не хотел. Никогда не стыдитесь того, что есть. Затем он обратился к претерам. Вы не верите, что мы спасем их. Мой господин. Обратился к нему Шамар. Показания успиков ясны. Орки высадились в огромном количестве. Если даже они прекратят, вулкан поднял руку. Я тоже вижу эти данные, Ред, но делаю другой вывод. Я знаю, что ваши братья выстоят, и вы до них доберетесь. «Я понимаю, вы опасаетесь, что мы можем опоздать, но сделайте мне одолжение, не теряйте стремления вступить в бой!» «Мы верим в нашу победу, мой господин примарх! Мы верим в тебя!» «Эта битва завершит нашу закалку!» – добавил Калма. «Да, – многозначительно протянул Вулкан. – Да, так и будет!» «Лорды-протекторы Шамар и Калма, вы с восемью ротами будете вместе со мной участвовать в атаке на базурков. С тысячей легионеров мы проткнем это сооружение до самого ядра, а как только достигнем достаточной глубины, установим сейсмические заряды». «Сколько зарядов нам потребуется?» – спросил Шамар. «Семи штук из тех, что имеются у нас на борту, будет достаточно». Эти бомбы, имевшиеся на рожденном в пламени, также усовершенствовали по замыслу вулкана. Они были в несколько раз больше, чем стандартные боевые сейсмические заряды, а переносить их легионеры могли только вдвоем. При этом взрывная сила оказалась в несколько раз сильнее, чем у меньших аналогов. Они должны взорваться одновременно, но не в одном месте. Вулкан поднял сжатый кулак. Когда мы достигнем достаточной глубины, одна рота останется со мной, чтобы отвлекать орков. Остальные воины тем временем рассредоточатся и заложат взрывчатку. Он развел пальцы. Так мы обеспечим достаточное давление, чтобы разнести в пыль базу зеленокожих. — Как далеко нам придется разойтись от центра? — спросил Калма. — Это невозможно определить, пока мы не выясним, из чего состоит штурмовая луна и чему равна ее плотность. Оба претера кивнули. «А эти посудины», — продолжал Вулкан, — «будут целями для остальных». Он изменил настройки тактикариума, подсветив скопление кораблей на много уступавших размерами базе, но служивших для перевозки войск. «Приказ получен!» — хором воскликнули преторы, вступая в войну, которая выкует незакаленный клинок легиона до совершенства. По настоянию Вона командный отсек кальдеры стал постоянным местом его пребывания. Его уложили на передвижной хирургический стол, а через связки трубок поставлялись в его тело стимуляторы и различные растворы. Но ничто не могло противостоять боли. Лишь усилием воли Вон заставлял себя сосредотачиваться. Для него не осталось ничего более важного, чем долг перед братьями. И вот теперь ему приходилось учитывать еще и появление в системе неизвестного флота. Хотелось верить, что к ним подоспела помощь, но его легион так долго сражался в одиночку, что на подкрепление и не рассчитывал. Корабли могли оказаться вражескими, и он был твердо намерен это выяснить и до самого конца видеть битву. Смерть не настигла его на холме из танков. Остался последний шанс сохранить честь, и агонию он воспринимал как расплату. — Держи меня в сознании, — приказал он Фимбрусу. «Я могу держать тебя в сознании», — ответила Апатикарий. «Только я не знаю, как долго смогу сохранять тебе жизнь». «Я не знаю, как долго смогу сохранять жизни каждого из нас», — ответил Вон. К ним подошел Нумеон. «Орки вновь стягивают силы», — доложил он. Вон мрачно сжал губы. Все инстинкты подталкивали его подняться и надеть броню. Он сумел приподнять голову, но руки и ноги отказались повиноваться. Лорд-командующий напомнил о себе Нумеон, ожидая приказов. Отказаться от контроля над полем боя мучительно трудно. Не из-за уязвленной гордости командира, а из-за того, что он больше не мог сражаться бок о бок с братьями. Он передал руководство Нумеону, и это правильное решение. Вон был полностью уверен в нем. Можно ослабить контроль над своим сознанием, попытаться отдохнуть и излечиться. Но он не мог. Не мог погрузиться в забытье, пока продолжалась война. «У тебя есть план?» – спросил он. «У нас осталось достаточно танков и пехоты для точечного удара. Используем кальдеру в качестве приманки, а когда орки соберутся штурмовать ворота, ударим по ним с флангов. На склоне с запада и востока мы нашли подходящие маршруты». Потоки лавы изменили рельеф и, по крайней мере, предоставили нам такую возможность. Вон кивнул, одобряя его стратегию. Он и сам поступил бы точно так же. Это замедлит их продвижение. Ты думаешь, этого будет достаточно? Нумион посмотрел на экран, показывающий предполагаемые позиции приближающегося флота. Достаточно для чего? Спросил Вон. Чтобы встретить подкрепление или новых противников? Одно из двух, ответил капитан постарайся, чтобы времени хватило», — сказал командующий. «Я узнаю правду, даже если придется рвать глотки орков зубами». В сопровождении Ткелла вулкан направился к пусковому отсеку правого борта, рожденного в пламени. Магистра кузня он отыскал в его каюте, где тот готовился к высадке, и сообщил ему, что он будет управлять огромной машиной. После этого они вдвоем отправились к месту стоянки колоссального сооружения. — Благодарю за оказанную честь, мой господин, — сказал магистр Кузни. — Ты заслужил ее, ты знаешь эту машину лучше всех в Легионе. — Не всех, господин Примарх. Я сказал так, как есть на самом деле. С моей стороны было бы тактически неоправданно поставить на место пилота кого-то другого, и мне этого совсем не хочется. Ткел склонил голову. — В таком случае я с благодарностью возьму на себя управление этой частицей истории 18-го Легиона. Вулкан положил руку на его плечо. «Ты поведешь его в наше будущее!» Чтобы поставить огромный аппарат, пришлось увеличить пространство пускового отсека, рожденного в пламени. И для этого подняли одну из взрывозащитных дверей. Вулкан, взобравшись на помост у открытого люка в передней части машины, обратился к сомкнутому строю легионеров. Его голос не нуждался в усилителях и разносился до самых дальних уголков звездолюта. «Мои сыны!» – заговорил он. «Когда я доставил эту машину с Марса на Ноктюрн, то сказал вам, что аппарат нуждается в модификации. Ваш труд вызвал у меня чувство гордости. Ее принцип действия не нуждается в объяснениях, но я еще не рассказал вам о происхождении и истории. Я сделаю это сейчас, поскольку очень важно, что сейчас мы пишем новую главу, а не новую летопись Легиона». Прошлое и будущее 18-го неразделимы, и этот механизм олицетворяет их связь. Перед вами термит под названием «Копье огня». Насколько я знаю, вам известна репутация тиранского 18-го. Вы слышали, что эти воины как будто стремятся к самым отчаянным битвам. Возможно, это так, и, скорее всего, так и должно быть. Разве мы не созданы для того, чтобы выстоять там, где не сможет выстоять никто другой? Именно мы, когда другие падут, стоим и заявляем не шагу дальше. В те времена, когда XVIII сражался под руководством императора, использовались эта машина и ей подобные. При помощи термитов легионеры штурмовали подземные стихийные туннели в Кавказской этнорхии. Они пробились сквозь казавшиеся непреодолимыми преграды, и когда все, кроме императора, сочли 18 погибшим, они вернулись с триумфом, вырвавшись через жерло вулкана близ города Кластзец. Линкор, вознаменование победы, гордо носивший имя этого города, погиб в попытке пробить еще один непреодолимый барьер. Теперь нам предстоит выполнить эту задачу. Термит снова прогрызет себе путь через защиту врага, а после ваших трудов и работы кузнец нашей Родины он способен еще на многое. Технология Терры объединилась с мастерством Ноктюрна, и взгляните на это чудо, мои сыны. Никакая крепость не устоит перед ним, ни одна в любом из миров. Вдумайтесь, какую мощь приобрела эта машина, ведь теперь она способна передвигаться в пустоте». «Уясните, что перед вами абордажная торпеда, способная нести в себе тысячу воинов. Представьте, что мы можем сделать с врагами. Вы слышите меня, мои сыны?» «Мы слышим тебя, господин примарх!» «Тогда вперед! Хочу услышать в вашем марше стук великого молота 18-го легиона! Хочу услышать звуки его кузни!» Тысяча избранных легионеров взошла на борт копья огня, и корабли вулкана приблизились к рою урков. Флот имперцев был не крупнее того соединения, что доставило бойцов 18-го на защиту Тарасского раздела более года назад. Но эти корабли лишь недавно вышли из доков Марсе и были дополнительно усовершенствованы на Ноктюрне. К тому же они стали неожиданностью для Урков. По плану вулкана флот приближался к противнику неразящим копьем, стремящимся пронзить скопление до самого центра, а касательным ударом молота. Зеленокожие отреагировали после первых же залпов торпед и стали сворачивать от Антеума навстречу новому врагу. Таким образом, первая часть плана примарха уже принесла плоды. Высадка ксеносов на поверхность замедлилась. Армада Империума продолжала двигаться к Рою по касательной под еще большим углом, так что орки оказались у нее с флангов. Бортовые орудия произвели мощный залп, на близкой орбите планеты рассвели бесчисленные взрывы, десятки орочьих космолетов были уничтожены. Казалось, что корабли 18-го, пролетев мимо Антеума, начинают разворачиваться, и тогда все звездолеты противника, словно разъяренные осы, покинули планету и пустились в догонку. Флот легиона увеличил скорость, чтобы оторваться от них, обеспечить пространство для разворота и возобновить атаку. Когда рожденный в пламени ближе всего подошел к Антеуму, в последний момент перед разворотом из его корпуса вырвался термит, взявший курс на штурмовую луну. Длина его цилиндрического корпуса составляла 800 метров. По внешнему виду он казался выкованным из черного, как ночь металла, с бронзовой и золотой чеканкой по всей поверхности. Стенки толщиной несколько метров состояли из композитных пластинодамантия и керамиты. Двигатели для маневрирования в пустоте, добавленные на Ноктюрне, располагались кольцом вокруг кормовой секции, содержавшей основную систему наземного передвижения. Защищенные сенсоры были установлены по всей длине лишенной окон машины, что позволяло наблюдать за окружающей обстановкой из кабины пилота, находившейся позади бурового наконечника. Хромированный адамантиевый конус в основании был шире, чем корпус грозовой птицы, и вдвое длиннее ее. Одновременно с копьем огня из пусковых отсеков вылетали абордажные торпеды, направленные к своим целям. Вулкан стоял позади кресла пилота, занятого магистром кузни Под невысокой полукруглой крышей рубки ему приходилось горбиться, но с этого места он мог одновременно видеть все пикты крана. Они полукругом охватывали кресло пилота, но внимание капитана было сосредоточено на большом экране перед ним, где отображался путь впереди термита. Вулкан отслеживал передвижение обоих армат. Массированный залп произвел желаемый эффект. Разъяренные орки покидали штурмовую луну, видя лишь одну угрозу – флот легиона. Примарх тщательно рассчитал вектор движения термита, направив его параллельно движению снарядов. Он был уверен, что орки примут копье огня за очередную ракету, так как они не проявляли интереса в перехвате снарядов. Казалось, что понятие обороны зеленокожим недоступно. Они знали только нападение, и их корабли устремились в погоню за источниками выстрелов, а не за самими бомбами. Копье огня пролетело сквозь тучу орочьих космолетов. «Это не корабли!» – проворчал Ткил. «Это мусор какой-то!» В его словах слышался гнев оскорбленного мастера. Вулкан его не винил. Какой бы аппарат не возникал на пиктокране, он не обладал необходимыми характеристиками для полетов в пустоте. Их силуэты превращали галалитические диаграммы в неразборчивые каракули. Некоторые корабли раньше явно принадлежали людям, а другие включали в себя узнаваемые фрагменты космолетов. «Я даже не могу назвать их просто поврежденными», – пожаловался капитан. «Верно». Согласился Вулкан, это подразумевало бы их исправность в прошлом. Посудины орков представляли собой просто летающие обломки, соединенные между собой без всяких логики и умысла. Единообразием они тоже не отличались. Извращение настоящего мастерства! буркнул Ткил. Это порождение чистой случайности. Мы видим только те, которые летают, но кто знает, сколько тысяч им подобных не смогли даже оторваться от земли. Ткел старательно поддерживал иллюзию необыкновенно крупной торпеды, лишь изредка прибегая к помощи пульта управления. Вскоре копье огня миновало рой кораблей Юрков, и путь к штурмовой Луне был расчищен. Две флотилии сблизились, и Вулкан через пиктокраны наблюдал за бесстрастным отражением крупномасштабного сражения в условиях пустоты. Передняя линия орды зеленокожих разлетелась в клочья, корабли взрывались огненными шарами и исчезали в тучах обломков. Урки летели так близко друг к другу, что гибель одного вызывала цепную реакцию. Флот «Вулкана» сблизился с противниками, снова повернул, выпустил бортовые залпы, а затем корабли развернулись в другую сторону. Рожденный в пламени его эскорт начинали маневр задолго до подхода сил ксенусов. Массивный линкор обладал колоссальной инерцией, и радиус его разворота составлял десятки тысяч километров. Изменение курса необходимо было начинать заранее, и потому Вулкан подобно объяснил очхи все детали стратегии. Он не мог не заметить серьезного взгляда капитана, когда в своей каюте развернул перед очхи план сражения. «Ты недоволен?» – сказал тогда Вулкан. «Стратегия уклонения – хорошее дело, лорд-примарх, и мы будем стараться. Но подобная тактика – это всего лишь серия отступлений». «Как раз наоборот. Наша цель состоит в том, чтобы удержать Антеум». «Но мы еще даже не высадились», — возразил Очхи. «Неверно», — заявил Вулкан. «Восемнадцатый отчаянно сражается на Антеуме, и этот мир представляет собой линию фронта в защите системы Тарус. Вы уведете орков от Антеума. Так вы облегчите участь своих братьев на поверхности и расчистите путь для нас. Это не отступление, а движение вперед. В процессе преследования зеленокожие будут терять свои позиции. Они об этом даже знать не будут, но именно им придется отступать шаг за шагом. И теперь пиктокраны термита не могли передать все величие рожденного в пламени. Но вулкан видел это мысленным взором. Он надеялся, что очки поймет, что выковывает приморх. Такая тактика не просто клинок войны. Это высшее мастерство, достойное гордости. Имперские корабли разворачивались медленно, но их двигатели были намного мощнее, чем урков, и они легко оторвались от противника. Потом последовали поворот на правый борт и еще один залп, после чего враги сошлись лицом к лицу. Ксеносы стреляли без перерыва, освещая пустоту белыми вспышками своих снарядов. На пиктокранах по мере обновления информации появлялись неподвижные образы, но затем мелькнула вспышка пустотных щитов. Быстро меняющиеся символы разложили войну на сводку анализа повреждений и векторов движения. Мы держимся, господин Примарк! передал по воксу очхи. Мы задержим их здесь. А мы пронзим их сердце! откликнулся вулкан. Штурмовая луна приближалась. Мишенью была выбрана точка удара Класцетца. Несмотря на неудачу, постигшую линкор, вместе его удара оболочка базы орков наверняка была ослаблена. Кроме того, этот выбор стал бы данью храбрости последней жертве корабля. В погоню за имперским флотом отправились не все катера Зеленокужих. Некоторые транспорты все еще продолжали перевозить ксеносов на поверхность Антеума. Большие корабли, освободив трюмы от пехоты, уходили с орбиты и вступали в сражение. «Со штурмовой Луны больше никто не взлетает», — заметил Вулкан. «Это о чем-то говорит?» — спросил Ткилл. Если не все их резервы уже на планете, то на базе зеленокожих осталась основная армия и готовится гораздо более масштабное вторжение. «Значит, нас будет встречать большая толпа», — сказал капитан. «Верно», — подтвердил Вулкан. «И всех их надо уничтожить». Корабль Орков, вылетевший со штурмовой Луны, описал круг и взял курс на тот участок в космосе, где происходило сражение. Его траектория выводила звездолет прямо на термит. Примарх тщательно прикинул его маршрут и, как только корабль слегка изменил направление, обратился к Ткилу. Они заметили нас. Зеленокожие летели точно на машину. Термит имел вооружение, но его лазерное орудие и испаренные тяжелые болтеры были рассчитаны на борьбу с пехотой и бронетехникой в наземном режиме, никак не на дуэли с космолетами. Я могу попытаться увернуться от него, предложил Ткил. Нет, пройдем сквозь корабль. Магистр Кузне усмехнулся. «С удовольствием, мой господин!» – воскликнул он и активировал бурильную насадку. В палубе и переборках возникла высокочастотная вибрация. Она раздражала вулканы, но вместе с тем вызывала ощущение удовлетворения. В этом звуке чувствовалась мощь, исходившая из общей силы, размеров и массы термита. Врага паразит не только вращающаяся насадка, но и вся инерция машины, ее чудовищные кила. Так воздействует на объект не только сам молот, но и сила удара. Корабль орков был уже близко и начал энергичный обстрел. Снаряды ударяли в обшивку и сильно встряхивали аппарат. «Эти скользящие удары испортят нашу чудесную чеканку!» – пробурчал Ткил. «Просто оскорбительно! В таком случае воздай им сполна!» Ответил вулкан. Копье огня врезалось в нос вражеского корабля. Пиктокраны с трудом справлялись с потоком информации от сенсоров. В серии дрожащих неподвижных изображений вулкан увидел гибель космолета урков. В основном это были искаженные помехами, но довольно отчетливые картины разрываемого металла и взрывов. После проникновения в корабль вибрация машины усилилась, но термит вспорывал его словно охотничий нож живота Леонида. Звездолет разваливался, выбрасывая в холодную пустоту обломки, пока две половины не разошлись окончательно. «Мы привлекли к себе внимание», — заметил Ткилл. В их сторону направились и другие корабли. Избранная для атаки область штурмовой луны, изображаемая на центральном пиктокране над пультом управления, приобретала все более четкие очертания. Посудины орков, вылетая с обеих сторон огромной базы, вели непрерывную стрельбу. Необходимости в маскировке уже не было, и Ткел при помощи двигателей заставлял термита активно перемещаться. Зеленокожие так небрежно прицеливались, что его маневров оказалось достаточно, чтобы провести корабль сквозь плотные потоки снарядов, а аппараты орков начали истреблять друг друга перекрестным огнем. С обеих сторон появились космолеты Таран. Если им даже не удастся пробить корпус термита, сильные удары могут столкнуть машину с курса. Ткел вывел двигатели на полную мощность, выжимая из транспорта максимальную скорость, и устремился к поверхности базы, увлекая за собой противников. Остов класс приблизился вплотную. Неподвижные изображения сменялись на пиктокране со скоростью летящих болтерных снарядов. Вид погибшего корабля расстроил вулкан. Он отдавал должное храбрости экипажа, сражавшегося до последнего момента, но в то же время остро ощущал потерю. Он верил, что сыны Ноктюрна прибыли вовремя, чтобы спасти тиранский 18 -й. но мысли о тех, кто погиб, защищая систему Тарыс, вызывали печаль. Для них флот Ноктюрна прибыл слишком поздно. Корабли Тараны, пренебрегая безопасностью, пристроились за кормой термиты. «Сами себя обрекают на гибель!» – изумленно воскликнул Ткил. Он повидал немало отчаянной жестокости в схватках за освобождение Ноктюрна от сумрачных призраков. Но с такой безрассудной и упорной яростью столкнулся впервые. «Они хоть немного думают о своих жизнях!» «Они не мыслят такими понятиями», — сказал Вулкан. «До орков просто не доходит, что они могут погибнуть. Их единственная цель — уничтожить врага. Вот почему они так опасны, и вот почему их нужно полностью истребить». Все это время примарх непрерывно оглядывал все экраны, определяя скорости и траектории. Гонка близилась к завершению. Постепенно приближались останки классзаца, чей гигантский корпус возвышался над поверхностью штурмовой луны, неровной, корявой и усеянной грозными острыми выступами. Термит погрузился в многокилометровую металлическую конструкцию. Преследующие его тараны не отставали, а вслед им ударил яростный залп остальных кораблей-орков. Один из них попал под снаряды, его двигатели взорвались, заставив космолет вращаться в гибельном штопоре. Падая, он врезался в гигантские обломки Классдзация. Теперь все пикты краны в рулевой рубке передавали только изображение поверженного линкура. Термит летел сквозь остывшие остатки гигантского погребального костра. Вулкан не видел в нем ничего, что могло бы напоминать о грозном корабле. Только огромные пробоины и искореженный металл, словно последний крик, свидетельствующий о гордости и отчаянии. Второй преследующий таран прорвался сквозь треснувшую пластину обшивки. Преграда не остановила его, но снизила скорость. Термит выиграл в гонке еще несколько секунд. Сверильная насадка набрала максимальную скорость. Корпус машины содрогался и слегка гудел от ее мощи. «Мы тебя пробьем!» Проворчал вулкан, глядя на и турков. И вот последовал удар меча, поражающего цель. Вращающаяся насадка термита взревела, прогрызая путь сквозь оболочку базы зеленокожих. Сзади послышался апокалиптический грохот корабля Тарана, врезавшегося в машину с яростью метеора.